Анна Адувалова Мой личный волшебник Читает Тася Миролюбова Глава 1 Нет в жизни счастья Олень Олень Громко и протяжно ныла я, пока мы с Вероничкой шли по длинному коридору торгового центра в сторону кофейни «Ванилька». В воздухе витал ни с чем не сравнимый новогодний дух. Почти в каждом отделе стояла ёлка, переливались огоньками гирлянды. Даже музыка здесь звучала волшебная, новогодняя. А в Атриуме уже открылась традиционная резиденция Деда Мороза. Только всё это зимнесказочное великолепие в этом году не радовало. У меня никак не получалось поймать ощущение чуда. И очередная попытка не уменьшалась успехом, но не по моей вине. А я говорила, что в такую пургу нужно сидеть дома, пить какао и смотреть сериальчик. А ты? Нет, мы поедем, там висит мой свитер. передразнила подруга и ввергла меня в окончательное уныние. Вот у неё проблем с новогодним настроением не было. Впрочем, у Веронички, золотоволосой красавицы с кукольным личиком и хитрым прищуром зелёных глаз, вообще проблемы с настроением возникали редко. «Вероник, ты же знаешь, как я хотела этот свитер с оленем!» «Олень!» Снова заныла я, вспоминая, как весь последний месяц ходила, облизываясь, вокруг тёплого вязаного свитера с умильной мордочкой оленя на груди. У оленя был ярко-красный нос и шапочка, как у Деда Мороза. «Не свитер, мечта!» И вот в преддверии Нового года мама дала мне деньги, а свитера в магазине не оказалось. Точнее, там оказался последний, размером на одну мою ногу. «Как так?» Я никогда не считала себя толстой. Да даже полноватой не считала. Самое, что ни на есть обычное. От того, что в магазине висит младший брат моего свитера, становилось еще обиднее. Именно поэтому мы с Вероничкой решили поступить совсем по девичье, Заесть и запить горе шоколадом в любимой кофейне, которая располагалась на втором этаже. Одна из ее стеклянных стен выходила на атриум. и оттуда можно было разглядеть огромную в несколько этажей искусственную ёлку, огни, снежинки и прочие атрибуты радостного праздника. К счастью, в пятницу, в разгар рабочего дня, наш любимый столик оказался свободен, и я могла любоваться красотой столько, сколько захочется. Вероничка поставила в уголок все три пакета до отказа, набитые новыми нарядами, и со стоном рухнула на стул. Я печально уселась напротив. «Дался тебе этот свитер с оленями?» — спросила подруга, заправляя за ухо золотистую прядь, выбившуюся из косы. «Ты даже мерить ничего не стала!» Я снова грустно вздохнула, показывая, как глубока моя печаль, и заказала горячий шоколад и пирожное «Чёрный принц». Конечно, тоже шоколадное. «Не слипнется!» — ответила я, предупреждая вопрос Вероники, и тоскливо заметила. «Какой-то Новый год в этом году не новогодний». Даже переливающаяся огнями ёлка не могла убедить меня в обратном. Раньше от одного её вида в голове включался предновогодний джингл-беллс. «Почему?» — удивилась подруга. Я уже открыла рот, чтобы напомнить про свитер с оленем, но у Вероники зазвонил телефон. «Да», — ответила она, — «подходи, мы в ванильке». «Кто там еще?» — недовольно буркнула я. «Настроения общаться у меня совсем не было». «Макс!» — отмахнулась Вероника. «Он где-то рядом гуляет. Сейчас к нам присоединиться». «Против Макса, старшего брата-подруги, я ничего не имела. Я знала его с детства. Сейчас, правда, мы общались значительно меньше, чем раньше, но все равно относились друг к другу с нежностью». Всё же сколько песочниц было перекопано одним совочком. «Максик, привет!» — улыбнулась я, заметив в дверях высокого широкоплечего блондина с лучезарной улыбкой. Макс был красавцем-спортсменом, от которого сходили с ума все девчонки в округе. Он занимался каким-то странным боевым искусством, больше похожим на танец с элементами акробатики. Я всё время забывала его название. «Что такие хмурые, девчонки?» Очень точно уловил наше настроение Макс. Он подсел к нам за столик и подозрительно изучил меню. Как настоящий спортсмен и представитель сильного пола, Макс совершенно не понимал, что можно есть в кофейнях. «У Лерки из-под носа увели свитер с оленем», — ответила Вероничка. «Лерка», — Макс подозрительно нахмурился, — «зачем тебе свитер с оленем?» «Ты что?» — искренне изумилась я. «Он мне жизненно необходим для создания новогоднего настроения. Свитер с оленем и оленьи рога. Но ничего-то у меня не складывается». «Что, оленьих рогов тоже нет?» «Так не вопрос. Я сбегаю в соседний отдел, куплю. Там были какие-то блестящие». «Да нет», — отмахнулась я. «Рога-то как раз везде есть». но всё равно с праздничным настроением не складывается. Раньше как-то всё иначе воспринималось, а сейчас... Любимый шар вчера разбился, пока ёлку наряжала, свитер не купила, и дома в новогоднюю ночь ждут унылые посиделки. «У тебя-то унылые, у вас же целая толпа всегда собирается». «В этом году одни взрослые», — надулась я. «Мои двоюродные Глебка с Оксанкой не приедут. Ксюшка тоже. Короче, ждут меня родители, тётушки и дядюшки, олень и рога и много еды». «Нужно мыслить позитивно, Лера», — сказал Макс. «Это же Новый год, время чудес. Вспомни, мы об этом всегда говорили. Обязательно произойдёт что-то хорошее». «В этом году чудеса у меня наоборот». «Это в тебе, говорит, депрессия», — солидно заявила подруга, которая планировала поступать на психолога. «Но шар жалко, да». «Это такой синенький, со снежинкой?» — уточнил Макс, похоже, так и не определившись с заказом. Когда парень думал, у него между бровей появлялась едва заметная смешная складочка. «Мозг сокращается», — всегда шутила Вероника. Не, — мрачно заметила я. «Красный со снеговиком. Неужели ты помнишь все мои ёлочные игрушки?» «Ну, любимые-то помню, их не так уж и много. Ты же не заходил ко мне в гости уже лет сто». Раньше я был любознательным ребёнком с хорошей памятью, поэтому много замечал и запоминал. Разговор с друзьями, много шоколада и яркие огни торгового центра вернули мне хорошее настроение». И вот я уже отвлеклась и болтала ни о чем. Про свитер и другие неурядицы я почти забыла. Макс, сославшись на дела, быстро смотался, а мы с Вероничкой решили еще немного посидеть в кофейне. Но ну неужели ты реально веришь во все эти чудеса и в то, что Новый год непременно приносит удачу и счастье?» — допытывалась я у Вероники. «Это же детские сказки! Посмотри, что творится вокруг!» «Если бы Новый год приносил счастье всем без исключения, мир был бы в сто раз лучше». «Верю, Лерка, а как иначе? Вот тем, кто не верит, счастье и не достается». «Смотри, метель закончилась. Теперь тихо, и снежок падает огромными хлопьями. Это ли не чудо?» «Чудо», — согласилась я, выглядывая на улицу. В свете фонарей снег переливался и смотрелся просто невероятно. Он обнимал ветви деревьев и, словно воздушное покрывало, лежал на бордюрах. Всё вокруг казалось уютным и мягким. «Вот, а ты говоришь, пойдём гулять?» «Что, прямо сейчас?» «Ну, почему прямо сейчас?» — Вероничка пожала плечами. «Можно через пару часиков». «Кстати, мы с тобой в этом году еще не выбирались на каток. Кто знает, может быть, там сегодня будет Кирюха. Еще один вариант новогоднего чуда». При мысли о брюнете из параллельного класса я заулыбалась. Он нравился мне с начала учебного года, но подойти к нему я боялась. Он тоже поглядывал на меня издалека, и я жила ощущением приятного предвкушения». Мне нравилось мечтать о нём и думать о моменте, когда парень всё-таки решится сделать первый шаг. Ну или я решусь. Мысли о том, что я ему не нравлюсь, у меня не возникало. Во-первых, я была симпатичной. А во-вторых, Кирюха ни с кем не встречался. А это значит, что он также просто приглядывался ко мне, как и я к нему. Было в этом какое-то особое очарование. наблюдать друг за другом издалека и надеяться, что моим новогодним чудом будет любовь. Что может быть романтичнее, чем отношения, начавшиеся под бой курантов? По дороге мы с Вероничкой ловили ртом снежинки, как в детстве, бегали по сугробам, и домой я пришла уставшая и взмыленная. Хотелось забраться под тёплый плед с книжкой и кружкой какао с маршмеллоу. Но я уже пообещала подруге сходить на каток. поэтому пришлось быстренько перекусить бутербродом, рассказать маме о своей неудаче со свитером с оленем и отправиться переодеваться. Мама посмотрела на меня своим фирменным взглядом, который означал, что она меня не понимает, и всё же для виду посочувствовала. Я хотела на неё обидеться, но потом вспомнила, что сама тоже не смогла оценить величину трагедии когда мама не успела ухватить на распродаже ярко-алые туфли от какого-то неизвестного мне итальянского мужика. Я тогда тоже посочувствовала, но проникнуться горем не смогла. «Лер, только одевайся теплее, пожалуйста», — попросила она. «И не очень долго. К вечеру обещают похолодание. И да, не забудь про уроки. Во-первых, завтра суббота». А во-вторых, до зимних каникул осталось всего ничего, неделя. «Это не повод забрасывать учебу», — наставительно заметила мама и удалилась в другую комнату. Училась я и так хорошо, но мама время от времени вспоминала о священном родительском долге — капать на мозг. Как можно замёрзнуть на катке, я не понимала. но всё же вняла маминому совету и надела симпатичные серые утеплённые штанишки, белый с большим воротом свитер, жаль, что не с оленем, розовый пуховичок и вязаную шапку с помпоном. Посмотрев на себя в зеркало, вспомнила о Кирюхе и распустила светлые волосы, которые сначала убрала в косу. Теперь они красиво лежали на плечах. Две пряди я оставила у лица, чтобы оно казалось более худым. повиснутся сольками, сказала мама, когда выглянула из комнаты в прихожую, чтобы меня проводить. Она умела добавить хорошего настроения. Не повиснут, упрямо заявила я, хотя прекрасно понимала, она права. Но я надеялась, что это случится всё же не сразу, а после возможной встречи с Кириллом. Я выскочила в подъезд и уже в дверях столкнулась с папой, который только что вернулся с работы. Он, как всегда, был без шапки и в распахнутом пальто. Нет нужды одеваться по погоде, если тебе необходимо лишь пройти от машины до подъезда. Повиснут сосульками, — заметил он, указав пальцем на мои волосы и слово в слово повторив то, что сказала мама. Я обиженно фыркнула. «Вы что, сговорились, что ли?» «А что такого-то?» — удивился он после того, как я пролетела мимо него к выходу. «Ну, правда же, там снег!» Отвечать я не стала. Вот что за привычка «каркать»?